Глава третья Хреков был весьма недоволен моими высказываниями. Может, я и не прав, что начал перепалку с полковником, но терпеть произвол и молчать уже надоело. «Лейтенант Родин, за пререкание со старшим по званию объявляю вам выговор!» громогласно произнес генерал. «Есть выговор!» — ответил я, выпрямляясь по струнке. «И запомните, что бы ни происходило, я никому не позволю разговаривать на повышенных тонах со старшим по званию, сказал генерал, оглядывая грозным взором собравшихся. «Садись!» «Конечно, проще всего сейчас было заткнуть меня и ничего не делать. Я уже подумал, что наш Хреков изменился за последнее время в лучшую сторону. Ошибся, похоже». Пока все присаживались, полковник гордо выпячивал грудь, радуясь за такое разрешение конфликта. — А теперь, товарищ полковник, покиньте класс. Здесь идет постановка задачи летному составу, — сказал генерал, толкнув большой конверт, чтобы тот проскользнул по столу к Хватову. — Само собой, спасибо, что передали, — сказал полковник, весело ухмыльнувшись. — У вас хорошие часы. — указал на левую руку Хватова генерал. — Японские. — Подтверждаю, товарищ генерал. Разрешите идти? — спросил полковник, и Хреков кивнул, присаживаясь на свое место. Хватов неторопливо пошел к двери, но генерал его остановил, громко прокашлявшись. — Что-то случилось? — повернулся к нему тыловик. — Да, товарищ полковник, я кое-что забыл вам отдать. Сказал Хреков, достал из кобуры пистолет и положил перед собой. «Это... это важно?» – заинтриговался Хватов. «Очень!» – ответил Хреков, вынимая магазин из своего Стечкина. Генерал последнее время прилетает на вертолете, пилотируя его самостоятельно. Оттого он всегда экипирован для боевого вылета. «Не понимаю...» Занервничал Хватов, наблюдая, как генерал медленно разрядил один патрон из магазина. А «Остой, товарищ полковник!» — сказал Хреков, взял патрон и бросил его тыловику. Хватов, выронив папку и фуражку, поймал патрон двумя руками. «Советую вам поторопиться с налаживанием поставок», — произнес Хреков и отпустил тыловика. Продолжим постановку. Хватов быстро ретировался из класса, ничего в ответ не сказав. Интересный способ воздействия у генерала. Мог бы полковник понять намек Андрея Константиновича и заняться выполнением поставленных задач. Так нет же. Пошел жаловаться Полякову. Однако никаких санкций к Хрекову не было. Генерал также сел в вертолет и улетел в направлении Кабула. Вечером Бажанян рассказал, что особист, выслушав все жалобы от Толовика, предъявил тому столько эпизодов недостачий халатности, что Хватов собирался слечь в госпиталь на время, пока все не утихомирится. «Одно мне непонятно, почему тянул особист с этими эпизодами?» — задумался Гнетов, когда мы потребляли квас Савельевича. Сегодня, на удивление, никто не бегал в туалет. Видимо, наши желудки начали привыкать к этому напитку. «Есть прекрасная фраза, Григорий Максимович. Всему свое время», — сказал я. «Тут ты прав», — кивнул Гнетов. Рядом с нашей палаткой остановился микроавтобус Рав. Кажется, сам Хватов решил почтить нас своим присутствием. «Так, авиация, продуктов подвезли. Вот решил вам подгон сделать», — подошел к нам полковник с большой картонной коробкой. В ней были консервы, сахар, макароны, даже парочка бутылок водки. К чему бы такая щедрость? «Товарищ полковник, правда не стоило?» — сказал Бажанян ради приличия. «Коробку наш замкомандир тянул на себя так, что чуть руки не оторвал нашему гостю». «А что пьете, братцы?» — поинтересовался Хватов, заглядывая ко мне в кружку. «Квас вам налить?» У всех глаза на лоб полезли. Выпьет сейчас полковник и понесет его сразу в туалет. Не привык же еще к такому экологически чистому продукту. «Давай!» — махнул он рукой. «Я вообще брезгливый к такого рода отварам, но напиток ваш попробую». «Ох, и зря он это сказал!» В глазах Гусько тут же взыграли огоньки. Наш замполит, похоже, проработал план мести тыловику. «Ну как, товарищ полковник?» спросил Савельевич, когда тыловик выпил залпом кружку кваса. «Очень хорошие, Надо девок заставить в столовой такой приготовить!» довольно улыбнулся Хватов. «Вот-вот, а то мухи задрали уже!» сказал Гусько, и картина стал махать рукой над открытым термосом с квасом. «Как мухи?» — спросил полковник, подавляя в себе отрыжку. «Ну а как же? Квасок удался, вот паразиты и слетаются!» — расстроенно вздохнул Гусько. «Мы уже привыкли к этому!» «Всем было уже тяжело сдерживаться, чтобы не заржать. А мне даже становилось жаль полковника, все же с миром пришел!» «При... При... привыкли?» Снова удивился Хватов и уже с трудом удерживал себя от рвотных позывов. Мухи, это еще не так страшно. Вчера полкружки опарышей с бака сняла а сегодня мышь еле спас, чтобы она не нырнула внутрь», — продолжил говорить Гусько. И тут не выдержал такого давления Хватов. Стоит ли сказать, что в машину он не шел, и бежал? Вроде успел до момента, когда ему стало совсем плохо. Наутро я смог передать письмо через штурмана Ан-12, экипаж которого решил заночевать в Шинданде. Оказалось, что это был тот самый экипаж, который я прикрывал во время налета на Джавару. Штурман меня чуть не расцеловал около самолета. Я его понимаю. Сам запомнил тот день, когда мой миг был сбит ракетой и пришлось катапультироваться. До сих пор боли в спине напоминают. Поговорить у нас не получилось, поскольку мне уже надо было идти к самолету. Вылет на сопровождение у нас был строго по времени. Сергей, все сделаем. Если надо, то и привести сможем твою Олю Сосмона, сказал мне командир экипажа. Вести, думаю, не нужно. Пообщаться нам надо просто, а военной корреспонденции письмо будет долго идти, ответил я, потихоньку надевая на себя под шлемник и шлемофон. Мы завтра вернемся, ответ можем тебе передать, сказал штурман. «Если можно, цветы купить Ольге, по возможности», — сказал я, ощупывая себя по карманам. «Блин, деньги оставил в укромном месте!» «Так, лейтенант, мы все сделаем. Должны погроб жизни за твой поступок», — похлопал меня по плечу командир экипажа. Пожелав доброго пути друг другу, мы разошлись по своим самолетам. Свой борт я осматривал сегодня более тщательно. Хоть дубок и готовил мой МиГ-21 к вылету, но проверить лишний раз не помешало. Елисевич, как твое здоровье?» – спросил я у него, принимая конфету на удачу. «Ты нормально, царапины!» – отмахнулся он, поправляя мне подвесную систему, когда я занял место в кабине. «Аккуратней. Говорят, сегодня работы будет ново. «Посмотрим!» – улыбнулся я и стукнулся с дубком кулаками. В соседнем самолете сидел Мендель, который сегодня был моим ведущим. «Готов? 216 -й. Тихо спросил Паша на стартовом канале. «Так точно!» «Янтарь, 215-й пары, 216-м готов к запуску!» Запросил разрешение у руководителя полетами Паша. «Запускайтесь! Время взлета 15-я минута текущего часа!» «Понял! Запускаемся, 216-й!» Машина послушно начала включаться в работу. Стрелки приборов закрутились, табло замигали. Через несколько секунд, проверив механизацию и режимы работы двигателя, я был готов вырулить. Первыми пошли выруливать Су-25. Их задача была обозначить основные цели для работы и подтвердить наличие духов в горном районе какари шаршари Нам же предстояло прикрывать самолеты дальней авиации, которые будут работать по другим целям на западном направлении. Вслед за грачами, как принято называть Су-25, начали выруливать и мы. У коллег-штурмовиков боевая зарядка мощнее наших ракет малой дальности. «311-й, пары готов к взлёту!» — запросил ведущий грачей. громко крикнул в эфир руководитель. «Что-то опять пошло не так у командования. Сейчас будут перестановки». «215-й янтарю!» — запросил Мендель руководитель полетами, когда мы стояли перед полосой в ожидании взлета штурмовиков. Класс. Как Паша не ответил сразу, поскольку переваривал абсурдность команды. «Чтобы прикрывать штурмовики, нам нужно вооружение для работы по земле, а у нас только ракеты воздух-воздух». у нас только ракеты!» – подсказал Паша, намекая на номенклатуру вооружений у нас на точках подвески. «Действительно, мы сейчас несем только ракеты r 60 и r 13 Не подувало им же ими стрелять». После пары Зона дежурства 101. Дал нам указание руководитель полетами. Командование настаивало на выполнении этой задачи, а номер зоны означал, что мы будем кружиться всего в 10 километрах от границы с Ираном. Через минуту мы уже набирали указанную высоту 3000 метров для дежурства и шли с курсом в район населенного пункта Ислам-Кале. Наблюдаю, ответил я, выдерживая свое место в паре. Еще через 10 минут штурмовики вышли на линию боевого пути. Пошел стандартный радиообмен перед нанесением удара по наземной цели. В такой ситуации просто кружишься в зоне, осматривая пространство. Самое плохое, что и поговорить нельзя, забьем эфир. Вспоминаю те полеты, когда я летал на спарке. Можно было и полюбоваться красотами этого дикого края горы пустынь. В эфире слышу, как выполняет Су-25, первый заход на цель, потом второй, третий. Следом прозвучал доклад об успешном выполнении задачи. «215-311, мы закончили. Не заскучали?» Спросил у Паши ведущий грачей. мы же веселые. Нам всегда не скучно». Слегка раздосадованно ответил Мендель. «Мы продолжали баражировать, пока на нас не вышел командный пункт». 15 километрах от вас», – дал нам команду обушник. «215-й понял», – ответил ему Паша. «Левым разворотом пошли». Аккуратно заложили крен 45 градусов и заняли нужный курс. Цель должны были увидеть сразу, поскольку 15 километров не так уж далеко. Нет. Цель по курсу, дальность 12. Продолжал информировать офицер боевого управления. Яртарь, 215-й не наблюдаю. Высоту цель подскажите? Запросил Паша. Высоту определить не могу, 215-й. Ответил обушник. Кручу головой во все стороны. Смотрю вниз, но ничего, никаких целей. Цель по курсу, дальность 8. И в этот момент раздался писк в наушниках. Все, что я помню, как резко отклонил ручку управления самолетом вправо, заложив крен не меньше 90 градусов. Только что нас взяли в захват и пустили ракету. Раз я еще летел, значит, промахнулись по мне. «Расходимся! Расходимся! У меня двое сзади!» — кричал в эфир Паша. Вниз уходи, подсказал я, а сам резко поменял направление и пошел в набор высоты. Включил форсаж и начал выполнять горку. Поменяв высоту, я продолжил разворот. Сирена, дававшая мне знать, что на меня наводятся ракеты, продолжает периодически включаться. Двое, двое! Продолжал громко говорить Паша. А я до сих пор не видел Мендали, от кого он уходил, да и мне было не до этого. Снова меня облучают, сказал я, глянув по сторонам. В нескольких километрах от меня заходили со спины два f 14 и того против нас теперь четверо. У меня тоже двое, громко сказал я и выполнил пикирование с каким-то нереальным углом. Горный хребет приблизился моментально. Дышать стало тяжело, а самого меня сильно вдавило в кресло ф 14 идет по пятам и снова пускает ракету. Маневр вправо, меняю курс больше, чем на 90 градусов и отстреливаю ловушки. Считаю мысленно до 5, зная примерное время поражения ракетой. Если до сих пор лечу, значит все нормально». «Не могу сбросить! Не могу!» «Повторял Паша, но я в этот момент был занят другим». «Убежать от том кэтов не получится. Придется маневрировать на предельно малой высоте, чтобы они лишились преимущества в своих средствах наведения». «Я в северном ущелье!» — сказал я, уходя от столкновения с крутым выступом. На разворотах поглядывал в зеркало, чтобы увидеть своих противников. Сзади меня показался первый F-14. «Поворот один, второй, небольшая горка, чтобы перелететь через перевал и снова продолжаю прижиматься к земле». Ущелье широкое, поэтому есть запас для разворота. Скорость большая, но я вижу, что Том-кэт все ближе, а где ты второй спрятался. Снова завопила сирена, и впереди над хребтом я увидел пикирующий истребитель противника. Ручку управления взял на себя, педалями создал скольжение и резво ушел вправо, перескочив скалистый перевал. Начал отстрел ловушек. Самолет тряхнуло. Но управление сохранилось. Включил форсаж и снова набор высоты. «Не могу сбросить! Зажали! Янтарь! 215-й! Атакован группой из двух истребителей!» Слышу я нервный прерывистый голос Менделя. Командный пункт ответил что-то невнятное из-за разряда «Ожидайте или повторите!» «Как будто на локаторе не видят, какую карусель мы тут выписываем!» Сказал Паша, но это не так просто. Куда бы я ни развернулся, меня со всех сторон облучают. В каменный мешок уже не запрыгнуть. Попробовал спикировать на предельно малую высоту и лететь над долиной, но тут же чуть не сошелся с Менделем лоб в лоб. «Не отстают!» — сказал я в эфир. Гентарь, 215 215-й, нас сажали. где подмога?» Не выдерживал столь нервного напряжения Паша. Десять секунд, в течение которых сирена об облучении звучала в моих ушах, показались вечностью. В любой момент пуск, ловушек уже нет, и не факт, что получится сманеврировать. Наконец, я смог вырваться из захвата. Начинаю уставать от такого напряжения, не знаю, как там иранцы, но руки у меня заливаются свинцом. Комбинезон пропитан потом насквозь, а вдох-выдох... Все чаще и чаще. — Не могу, Серый, по мне пуск! — кричит Паша, и в эфире тишина. Стало совсем тихо. Я вывел самолет из правого виража и не обнаружил за собой ни одного F-14. Тогда где же Мендель? — 216-му! — запросил я Пашу, набирая высоту. Еще раз осмотрелся по сторонам, но никого нет. Томкеты пропали, будто их не было. Не приснился же мне бой с ними. «Ответил двести У меня пять следую в сторону янтаря». «Понял, отступил противник», — спросил я, продолжая осматривать воздушное пространство. «Отступил, отступил, наблюдай себя, ображу справа», — ответил Паша. Я взглянул назад и увидел, как медленно показался конус заборника его самолета. «Вижу! Куда подевались том -кэты «Увидели наших страшных товарищей!» Спокойно сказал Паша. Я посмотрел на Менделя, когда мы с ним поравнялись. Мой ведущий что-то показывал мне, тыкая рукой вверх. Солнце, которое освещало кабину, медленно стало скрываться. Приборы накрыл силуэт, бросая тень на панель дня в голову, я увидел над собой фюзеляж самолета. Не нужно долго рассматривать его, чтобы оценить всю красоту этого воздушного судна. У меня в душе стало очень тепло и трепетного от увиденного прекрасного создания. Низко расположенное крыло, а хвостовое оперение состоит из двух отдельных килей. Два двигателя и множество элементов механизации на крыле. Видя подобный силуэт, невозможно не влюбиться в этот самолет с первого взгляда. В общем, МиГ-29 в своем неповторимом блеске. «216-й, вам большой привет! Услышали, что вам нужна помощь!» Спокойно сказал летчик одного из истребителей, что теперь шли рядом с нами. «Спасибо, мужики!» Сказал я и пристроился ближе к самолету своего ведущего. «Слева на месте, 215-й!» «Понял. Янтарь, 215-й, к вам с посадкой парой. Нами сопровождающие 901-й и 902-й». «215-й, понял. 901-й, вам команда выполнять посадку на Тагиле!» Передал нашим сопровождающим команду офицер боевого управления, назвав позывной аэродрома «Зары». 15-й! Вашей паре до встречи!» — попрощался с нами летчик и отвернул влево, присматриваясь к своему ведомому. «Кажется, скоро в Афган прибудут и эти ребята для обкатки. Сразу возникла дурацкая мысль, что можно будет попроситься посидеть в кабине. Надеюсь, что когда-нибудь смогу на МиГ-29 полетать». После посадки сразу же отправились на командный пункт, где все доложили Бажаняну. Тут моментально все передавал Хрекову, который находился уже в Кабуле в этот момент. — Да, товарищ генерал, именно! Четыре штуки! Самолеты целые! — разговаривал по телефону Аратович, пока, по нашим словам, солдат набирал боевое донесение. — Понял, работаем! — сказал Бажанян и положил трубку. — Много чего сказал? — спросил Паша. «Скорее прокричал! У нас вилет через час! Готовьтесь!» — сказал Тигран Раратович и отправил нас к штурману для уяснения задачи. Так вот, мы весь день не работали. Дальние бомбардировщики так и не появились, поэтому мы прикрывали Су-25. Грачи, в свою очередь, бомбили в течение всего светлого времени опорные пункты, караваны и скопления духов Шаршари и Луркохи. Все, что можно было еще достать со склада вооружения, подвешивалось и сбрасывалось на духов. К концу дня над горными хребтами образовывались облака из пыли и огня. Настолько много сегодня сбросили бомб и разовых бомбовых кассет РБК. Вечером, когда я выполнил уже пятый полет за сегодняшний день, обнаружил экипаж Ан-12, вернувшимся в Шиндант. Точнее сказать, меня нашли на стоянке после вылета и передали письмо. «Молодцы, ребят, так быстро вернулись! Могли бы в субботу задержаться в Осмоне, там на выходных приятнее», сказал я, раскрывая листок со знакомым почерком. «Не совсем понимаю, что случилось?» спросил я, обнаружив, что держу в руках то самое письмо, что отправлял через экипаж Оле. «Серой мы не передавали», сказал штурман, отдав мне небольшой букет хризантем. «Однако цветы купили», — заметил я, приняв их. «Что-то случилось?» Штурман молчал. Было видно, что он не очень хочет рассказывать. «В общем, она замуж вышла сегодня».